Судя по всему, не произошло ничего чрезвычайного, что потребовал бы еще одного экстренного вызова, и все же... Пейнтер ткнул клавишу устройства внутренней связи. — Брэнд, ты не мог бы позвонить лизи на спутниковый телефон? Уже звоню. Пейнтер раскрыл папку. Он начал читать заключение, и с первой же страницы его прошиб холодный пот. — Раздался голос брента Господин директор... Телефон не отвечает и переключается в режим речевой почты. выходить чтобы я оставил сообщение?» Повернув руку, Пейнтер взглянул на часы. До назначенного времени выхода на связь оставалось еще несколько часов. Вероятно, Лиза чем-то занята, и все же ему пришлось бороться с нарастающим чувством банки. «Просто попроси доктора Каммингс перезвонить, как только она освободится. Слушаюсь, сэр, и ищи бренд». Свежи с коммутатором лайнера. Пейнтер сознавал, что это уж граничит с манией преследования. Он пытался вернуться к чтению заключения, но обнаружил, что не может сосредоточиться. Через минуту снова послышался голос помощника. — Сэр, мне удалось связаться с радистом. Он сказал, что связь нарушена по всему кораблю, есть перебои с передачей данных через спутник. Приходится устранять неполадки, неизбежные для нового корабля. пентер кивнул. Владычица морей совершала свое первое плавание, когда ВОЗ реквизировала ее для борьбы с последствиями экологической катастрофы. — Но больше ничего серьезного у них нет, — закончил Брандт. пентер вздохнул. Значит, у него действительно мания преследования. Он позволил своим чувствам к Клизи затуманить рассудок. Если бы речь шла о любом другом сотруднике, разве он вообще стал бы с ним связываться? Пейнтер вернулся к чтению заключения. С Лизой все в порядке, к тому же с ней Монг, он не даст ей попасть в беду. Глава 6 Смертельная зараза 5 июля, пятнадцать часов две минуты, на борту владычица морей. Черт побери, что происходит? Лиза стояла вместе с тремя другими учеными. Они все вчетвером собрались в президентской каюте лайнера. Официант в морском мундире разлил виски по рюмочкам в форме тюльпанов, расставленным ровным рядом на серебряном подносе. Поскольку Пейнтер любил хорошие виски, Лиза узнала этикетку. Это был редкий макалан шестидесятилетней выдержки. У официанта дрожали руки, сбивая глазомер, и другое виски проливалось на поднос. Оплошность официанта можно было объяснить присутствием двух боевиков в масках, вооруженных автоматическими винтовками. Они стояли у двустворчатых дверей каюты. В противоположном конце каюты стеклянные двери вели на балкон. Достаточно просторный, чтобы вместить городской автобус. На балконе дежурил еще один боевик. Внутри роскошная каюта была отделана ценными породами дерева и обставлена кожаной мебелью. В вазах стояли свежие цветы, а из скрытых колонок доносился тихий шепот сонат и Моцарт. Ученые собрались в середине комнаты. Со стороны могло показаться, что это приглашенные собираются на университетский фуршет. Вот только на лицах всех присутствующих был написан неприкрытый страх. Час назад Лиза и Хенрик Барнхарт, подчиняясь приказу, поднялись на мостик лайнера. А что им еще оставалось делать На мостике не застали главу группы ВОЗ доктора Линдхольма. Тому, судя по всему, хорошенько врезали по лицу, и он вытирал кровь, текущую из разбитого носа. Последним пришел Бенджамин Миллер, специалист по инфекционным заболеваниям. Ученых встретил здоровенный мужчина, предводитель пиратов. С накачанной мускулатурой и толстыми грубыми руками он мог запросто сойти за защитник в американском футболе. Предводитель был в камуфляжной форме армейского образца с брюками, заправленными в высокие черные ботинки на шнуровке. Он не потрудился скрыть свое лицо под маской. Его волосы цвета жидкой грязи были коротко отстрижены, кожа блестела, словно отполированная бронза, а на левой стороне лица красовалась черная зеленая татуировка. Это был узор Маури, известный под названием Мокко состоящие из завитков и пересекающихся линий.